Кэрол Маринелли Свадьба мечты. Глава один Захар Беленки мог бы пройтись пешком, ведь офис дома моды Коловски находился всего в паре кварталов от шикарного отеля на ближайшие пару недель ставшего ему домом. Или, избегая внимания докучливой прессы, воспользоваться частным вертолетом и совершить непродолжительный полет в безоблачном небе Мельбурна но он предпочел вызвать водителя. Садясь в сверкающий на солнце лимузин, Захар едва заметно улыбнулся. Как же долго он ждал этого момента! Мечты о дне, когда он добьется успеха и возьмет свое, придавали ему сил в самые темные и беспросветные моменты юности. И вот, наконец... День его триумфа настал. Следуя указаниям Захара, водитель выбрал окружной путь. Прохожие, прогуливавшиеся по узким, пестрящим витринами элитных магазинов улочкам, оборачивались, увидев тонированные стекла шикарного лимузина. Через несколько минут водитель притормозил у бутика дома Коловски. Небесно-голубой особняк с золотым логотипом одного из самых известных в мире домов моды над входом притягивал взгляд. Любая женщина была бы счастлива иметь в своем гардеробе вещь с этим золотым вензелем на ярлычке. Витрины бутиков дома Коловски всегда были оформлены в едином стиле. Тяжелые складки голубого шелка и большой опал, мерцающий в утреннем свете. С эстетической точки зрения витрина была эталоном элегантности, но Захар, глядя на нее, испытывал лишь злость. — Проезжай! — приказал он водителю, и лимузин тронулся. Перед входом в главный офис дома Коловски его уже ждала толпа журналистов. Объективы всех камер были нацелены на Захара, но ему не было до этого дела. Невероятно богатый и привлекательный, встречавшийся с первыми красавицами Европы, он привык к вниманию прессы. Обычно Захара раздражала вмешательство журналистов в его личную жизнь. Но только не сегодня. Ему было приятно представлять, как семейство Коловски садится завтракать, включает новости, а там он... Захар надеялся, что утренние тосты встанут у них поперек горла. Стоило ему выйти из машины, как журналисты набросились на него хищной многоголосой стаей. «Перешел ли дом Коловский в ваше владение? Или вы здесь только на время медового месяца, Алексей Коловский? Понравилась ли вам свадьба? Где Нина, глава семьи? Что вас связывает с семейством Коловский?» Услышав последний вопрос, Захар едва заметно нахмурился, но оставил его без ответа, как и все предыдущие. Акулам медиамира придется немного подождать. Скоро все тайное станет явным. Захар с сардонической усмешкой оглядел собравшуюся толпу, то и дело взрывающуюся вопросами и вспышками фотоаппаратов, Он был выше любого из присутствующих, так что мог смотреть поверх их голов. Не желая видеть искажённые жаждой сенсации лица репортеров, он нашел взглядом зеркальную стену огромного офисного здания и оглядел свое отражение. Черные, коротко постриженные волосы аккуратно уложены. Сшитый лучшим лондонским портным костюм сидел идеально а воспаленные после нескольких бессонных ночей глаза скрыты под темными очками. Он мог бы быть просто еще одним сказочно богатым европейским магнатом, если бы не прошлое, мрачной тенью, следующая за ним по пятам. Яркая внешность успешного бизнесмена, деловой костюм, дорогие часы, сшитые вручную туфли, не могла скрыть спящего в нем зверя. Именно эта внутренняя дикость заставляла даже прожженных журналистов отступать перед ним, избегать прикосновений и задавать вопросы с непривычной для них самих тактичностью и осторожностью. Никто не хотел привлечь внимание этого пугающего человека. Никто не хотел тревожить спящего в нем зверя. Они расступились перед Захаром, когда он шел по лестнице, и не посмели последовать за ним, когда он толкнул вращающуюся дверь и вошел в здание. Возможно, Захару стоило остановиться на миг и позволить себе насладиться моментом, ведь его мечта, наконец, осуществилась. Отныне все здесь принадлежало только ему. Но чувства триумфа не было, лишь зияющая пустота внутри. «Мистер Беленке!» Приветствие охранника сопровождалось натужной улыбкой, но в глазах все равно читалась тревога. Захар то и дело ловил на себя обеспокоенные взгляды, но чувства сотрудников сейчас интересовали его меньше всего. Двери лифта были открыты, и он шагнул внутрь. Его кабинет находился этажом выше. Здесь царила все та же атмосфера скрытой паники, Ею было пропитано все вокруг – пушистые ковры, дорогая офисная мебель, стены. Она таилась за каждой дверью коридора, по которому он шел, и ощущалась так же явственно, как поток холодного воздуха, идущий от кондиционера. Что ж, тревога сотрудников компании была вполне понятна, ведь никто, кроме членов семьи, не знал, кто он на самом деле. Его назначение новым главой дома предвещало им большие перемены. Захар подошел к своему новому кабинету. Он уже бывал здесь раньше, но никогда в качестве хозяина. Он распахнул тяжелые деревянные двери, готовый принять удар и отстоять свои права. Но момент был испорчен, потому что за дверью его встретила лишь темнота. Жалюзи были закрыты, а компьютеры выключены. Его здесь явно не ждали. Может, Коловские решили посмеяться над ним напоследок? В эти выходные Алексей женился на Кейт, своей личной ассистентке, на которой раньше держалась работа офиса. Но он заверил Захара, что последние несколько недель ей готовили замену. Захар направился к столу, и взял телефон, чтобы вызвать администратора и потребовать объяснений. Но тут дверь распахнулась, и в кабинет вошла сногсшибательная блондинка с картонным стаканчиком кофе в одной руке и мобильным телефоном в другой. «Простите за опоздание», — мимоходом обронила она, проплывая мимо него. «Меня зовут Лавиния». Поставив кофе на стол и сбросив жакет, Она включила компьютер и села, изящно положив ногу на ногу. — Я знаю! — сухо ответил Захар. Он недовольно оглядел ее, отметив про себя, что на церемонии она выглядела куда лучше. Сегодня от лавинии веяло усталостью. Она заметно осунулась, а под глазами залегли темные круги, судя по которым она с большим удовольствием сменила бы рабочий стол на мягкую постель. «Видимо, вы не слышали о том, что первое впечатление – самое важное», – поинтересовался Захар. Он привык к отлично вышкаленным, умеющим быть одновременно предупредительными и незаметными сотрудникам, и не знал, как вести себе секретарши, которая, опоздав к началу рабочего дня, первым делом вытаскивает из ящика стола косметичку и начинает краситься. «Дайте мне две минуты!» Откликнулась Лавиния и, не обращая внимания на его всевозрастающее недовольство, начала быстро наносить на лицо тональный крем, пряча под золотистой основой следы бессонных ночей. «Как только я припудрю носик, у меня станет куда больше шансов произвести на кого бы то ни было хорошее впечатление». Захар покачал головой. «Как эту нахальную блондинку до сих пор не уволили? Непостижимо!» «Где мой личный ассистент?» «Вышла замуж в субботу», – ответила она, аккуратно накладывая на веки серебристо-серые тени. Вероятно, Лавиния хотела пошутить, но Захар не ответил на ее улыбку. Под его неодобрительным взглядом она стушевалась, пожала точеными плечиками и с напускной серьезностью отрапортовала. Девушка, которую Кейт готовила в качестве своей замены, в пятницу сбежала в слезах, заявив, что никогда больше сюда не вернется. Если Захар Беленки надеялся, что она попытается подсластить ему пилюлю, то он обратился не по адресу. С тех пор, как стало известно, что дом Коловский переходит под управление Захара, в офисе царил полный хаос. И если он думал, что смена власти пройдет легко и незаметно, то сильно ошибался. Лавиния понимала, что ее поведение раздражает Захара, но что ей было делать? Меньше, чем через час, им нужно будет ехать в аэропорт, и вряд ли Захар захочет, чтобы его сопровождал заспанный и растрепанный ассистент. Неисправимая сова, она довольно часто приходила на работу с опозданием и красилась прямо на рабочем месте. Все ее прежние боссы, Левандер, Нина и даже Алексей закрывали на это глаза. Но, похоже, с Захаром все будет иначе. Кейт красилась на рабочем месте? Кейт нанимали не за ее внешность, откликнулась Лавиния с легким вызовом в голосе. Захар едва заметно усмехнулся, уловив нотки досады в ее голосе. Наверняка, Красотке Лавинии действовал на нервы тот факт, что полноватая, не уделяющая особого внимания своей внешности, мать-одиночка Кейт вышла замуж за самого Алексея Коловски, а она так и не смогла от него ничего добиться. — В Кейт определенно есть не только внешность! — кивнул Захар, с удовольствием выделив интонации конец фразы, чтобы еще сильнее уязвить нахалку. Лицо Лавинии осталось невозмутимым, только чуть дернулась в сторону пушистая кисточка, которой она наносила румяна. — А где ваш персонал? — нахмурилась Лавиния, оглядев кабинет с таким видом, словно ожидала увидеть еще пару секретарей, уже развернувших бурную деятельность по обустройству офиса для своего босса. — К несчастью для меня, на данный момент вы мой персонал. «Вы никого с собой не взяли?» Сейчас в ее голосе звучало неподдельное изумление. Конечно, она читала о Захаре в газетах и знала, что у него есть отлично подобранная команда профессионалов, участвовавших во всех его предыдущих проектах. Крупные корпорации и небольшие компании обращались к ним, когда понимали, что сами не в состоянии удержаться на плаву. Они ураганом носились по всей Европе с помощью реорганизации производства и финансовых вливаний, возвращая к жизни очередную тонущую в трясине долгов компанию, получали в качестве оплаты пакет акций и определенный процент с прибыли. А затем, словно кукушка, ищущая более уютное и прибыльное гнездышко, устремлялись на поиски новых клиентов. Вопрос лавинии был вполне уместен. Ответ на него он сформулировал еще пару недель назад, когда объяснял своим сотрудникам, почему поедет в Австралию один. Тогда он заявил, что едет лишь для того, чтобы оценить жизнеспособность предприятия Коловски, а это не требует участия всей команды, и им пришлось согласиться. Он не собирался обсуждать свои личные дела ни с подчиненными, ни с этой нахальной секретаршей, Вместо этого он велел ей сварить кофе и удалился в кабинет, захлопнув за собой дверь. С грохотом. Лавиния проводила его насмешливым взглядом. Ей приходилось работать и с Левандером, и с Ниной, и с Алексеем, так что она привыкла к подобным негодующим жестам начальства и давно перестала обращать на них внимание. Сейчас она хотела лишь одного — закрыть глаза, и уснуть. Она понимала, что произвела на Захара не лучшее впечатление, но тут уж ничего не поделаешь. Если бы он дал ей хотя бы одну минуту, чтобы прийти в себя, их знакомство прошло бы куда более гладко. А если бы он не был таким черствым снобом и поинтересовался, все ли у нее в порядке, то мог бы узнать, что прошедшие выходные показались сущим адом и необходимость сопровождать Нину на свадьбе Алексея была наименьшей из ее проблем. В пятницу ее сводную сестренку определили в приемную семью. И хотя Лавинья сама долгое время добивалась того, чтобы социальные службы обратили внимание на судьбу Рэйчел, она никак не ожидала, что опекуном будет назначена не она, а какие-то посторонние люди. Работник социальной службы, с которым она разговаривала, заверил ее что это временная мера, задействованная на тот период, пока органы опеки оценивают ситуацию. Но от этого было не легче. Последние три ночи беспокойства о судьбе малышки не давало Лавине заснуть. Устроившись в своей постели, она не погружалась в сон, а начинала думать о Рэйчел. Освоилась ли она на новом месте? Не страшно ли ей спать в чужой кровати? нравится ли ей приемные родители? И сейчас Лавиния ничем не могла помочь сестренке. Ей оставалось только ждать и радоваться тому, что сейчас малышка в безопасности. Ноги буквально отказывались нести ее в офис. В любой другой день она отпросилась бы с работы, но сегодня у кого ей было отпрашиваться? Временная помощница, которую Кейт лично готовила в течение последних двух недель, дала Стрикача прямо накануне свадьбы, не выдержав свалившегося на нее объема работы. У Алексея медовый месяц. Остальные братья Коловские уже давно устранились от дел. А Нина... Бедная Нина. Узнав о том, кто все это время скрывался под именем Захар Беленки, она слегла с тяжелым нервным срывом, и родные поместили ее в частную психиатрическую клинику. Возможно, прямо сейчас сотрудники социальной службы просматривают ее личное дело, оценивая ее готовность к опекунству. И постоянная работа, несомненно, является одним из важнейших требований к кандидату. А значит, о спонтанных отгулах стоит даже не задумываться. Именно эти мысли сегодня заставили Лавинию подняться с постели, принять душ и надеть приготовленную с вечера одежду. Легкую темно-синюю блузку и роскошный, пусть и чуть более откровенный, чем допустимо в рамках офисного стиля, черный деловой костюм. Ее любимые черные замшевые туфли на высоком каблуке отлично дополнили этот элегантный наряд. При этом лавине ухитрилась опоздать на работу всего на 5 минут или, как она узнает позднее, приехать на пятьдесят минут раньше, чем основная масса сотрудников, появившихся в своих кабинетах только в девять. Лавиния показала язык закрытой двери, за которой скрылся ее новый начальник. Захар оказался еще более заносчивым и нетерпимым, чем его братья. Да, именно братья. последняя неделя она была личным ассистентом Нины, и присутствовала при нескольких весьма деликатных беседах. По время одной из них она узнала о том, что Захар, фактически, является членом семьи Коловски, сыном Нины и Ивана. Вряд ли Захар догадывается о ее осведомленности. Лавинья довольно улыбнулась, включила компьютер, просмотрела расписание на сегодняшний день и жалобно застонала. Официально она считалась помощником главного секретаря, но на деле ее взяли на эту должность в качестве красивого элемента декора, которому в доме моды Коловски всегда придавали особое значение. Обязанности Лавинии полностью соответствовали отведенной ей роли. Встречать и обхаживать клиентов, быть лицом компании и выполнять мелкие, не слишком обременительные поручения. Похоже, этим беззаботным денькам пришел конец. Подготовленная Кейт девушка сбежала. Захар не потрудился привести собственного личного ассистента, а когда-то сплоченная и действовавшая как единая целая команда Ивана после его смерти практически развалилась. Кого-то смонили конкуренты, а кто-то, пользуясь царящей в компании неразберихой, основательно забросил дела. Это означало, что весь груз ответственности за организацию стабильной работы офиса мог в любой момент обрушиться на ее плечи. Лавинии оставалось надеяться, что кто-нибудь из начальников отделов предложит Захару воспользоваться услугами своего секретаря. В конце концов, все в этом здании только и думают о том, как бы подольститься к новому боссу. Все, кроме Лавинии. Она вовсе не хотела быть личным помощником Захара, но выбирать, похоже, не приходилось. Организация успешной работы дома зависела от множества мелких, но значительных деталей, и в отсутствии Кейт лишь она одна могла учесть их все. Лавиния посидела пару минут, пытаясь настроиться на рабочий лад, но, не выдержав соблазна, опустила голову на скрещенные на столе руки и закрыла глаза. Через минуту она встанет, встанет, очаровательно улыбнется искусно подведенными губами и сварит кофе себе и своему новому боссу. Возможно, ей даже удастся сгладить не слишком приятное первое впечатление. Ей нужно всего минутка. — Лавиния! — она подскочила от испуга и ошарашенно уставилась на нависшего над ней Захара. Оказалось, он уже дважды пытался дозвониться до нее а сейчас стоял рядом и кричал ей прямо в ухо. Лавинья почувствовала, как кровь приливает к щекам. Господи, надо же было заснуть прямо на рабочем месте! Она с трудом подавила желание схватить сумку и убежать домой, чтобы избежать вполне заслуженного выговора. Она ощущала кипящий в Захаре гнев так же отчетливо, как и терпкий запах его одеколона. — Я жду вас с вашим похмельем у себя в кабинете! — прорычал он и скрылся за дверью.